Александр Иванович Куприн гранатовый браслет эпиграф Людвиг Ван Бетховен Вторая соната Опус второй номер второй Ларго Глава первая В середине августа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 Дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которую увязали надолго вазы экипажи, то задувал с северо-запада, со стороны степи свепый ураган, от него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по ночам железные кровли дач,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 которые и то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками, насипло ругавшихся драголей, закутанных от дождя врагожи. Еще печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изуродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным ссором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 И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, стаявшихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря.